К наёмному убийце предъявляют повышенные требования, брат Сим соответствовал им. Итак, мы покидали Норвуд. Мрачные оцепеневшие жители наблюдали за нами. Райк послал проклятия на их головы, будто спасение от праздничного костра было его заслугой, и поэтому ему задолжали шумные проводы. Мы оставляли город в руинах, заваленный трупами солдат, виновных в его разрушении. Жалкая плата Особенно если учесть, что Райк с братьями поснимали с покойников все, имеющее хоть какую-то ценность. Я знал, если мы поспешим, то до наступления сумерек сможем добраться до крата, а с восходом луны постучим в ворота высокого замка. Поворачивать домой, предпочтя новым и схоженные дороги, и в который раз обдумывать месть графу Ренару не стоило. Инстинкт подсказывал, что я поступаю опрометчиво. Но сегодня я не внял его знакомому бесстрастному голосу. Хотел вернуться домой» может потому что чувствовал противодействие своему желанию хотел вернуться даже если ад разверзнётся на пути от этого желания становилось только сильнее мы поехали по замковой дороге среди садов и полей принадлежащих анфратом путь лежал мимо спокойных речушек небольших рощ и тихих ферм я и позабыл как тут зелено привык к хлюпающей грязи сожжённым полям покрытым серой дымкой небу и разлагающимся трупам солнце следовало за нами пробиваясь сквозь нависающее облако перепекала. Колонна замедлила ход. Цок от копыт сменил ленивое поступь. Герат остановил свой варот в зелёной изгороде, состоявших из трёх брусьев. За ней раскинулось золотистое поле пшеницы. Конь принялся общипывать высокую траву вокруг одной из стоек ворот. Создавалось впечатление, будто сам Господь хранил эту землю. Норвуд располагался всего в каких-то 15 милях, но словно на другой планете. Хорошо вернуться домой, Йорк. Ко мне подъехал Макен и, подавшись к стременам вперёд, втянул воздух. Чувствуешь запах отечества. Слова разворошили былое. Аромат, исходящий от нагретой солнцем земли, уносил туда, в мой маленький и безопасный мирок. Ненавижу это место, сказал я. Макен поразился, не ожидая такой реакции, хотя удивить его было нелегко. Тут всё пропитано ядом, из-за которого слабеешь, но продолжаешь его принимать. Макен пустил своего жеребца лёгким галопом, чтобы ехать рядом. На перекрёстке миновали Райка и Барлоу, увлечённо швырявших камнями по огородному пуголу. Народ сражается за родину, принц, произнёс Макен. Защищает свою землю, король и отчизна. Повернулся, прокричал отставшим: Подтянись. Макен держал заданный темп, ожидая ответа. Умирать за отечество должны солдаты, поправил я его. Если потребуется пожертвовать полями ради победы, тут же прикажу их сжечь. Всё, чем не можешь пожертвовать, связывает руки, делает слабым и предсказуемым». Лошади рысцой бежали на запад, спеша за угасающим солнечным светом. Вскоре в Челни-форт мы наткнулись на гарнизон. Вернее, нас засекли. Дозорные на сторожевой башне, должно быть, давно заприметили наш отряд. И человек пятьдесят выдвинулась на замковую дорогу, преградив путь. Я подъехал ближе и остановился в нескольких метрах от копьеносцев, выстроившихся в два ряда поперёк дороги наподобие живого ощетинившегося забора. За этой оградой из копий находились солдаты с обнажёнными мечами, их прикрывало дюжина лучников, рассредоточившихся по кукурузному полю справа. С противоположной стороны послось стадо коров, десятка два. Наше появление заинтересовало их, и бурьёнки лениво подолесли к дороге. "Защитники Челнефорда", громко произнёс я. "Хорошо встречаете". То есть здесь главный. Макин остановился за мной. Остальные братья тоже подтянулись, не принуждённо держась в сёдлах. Капеносцы раздвинулись, вперёд выступил высокий мужчина, но предпочёл далеко не отходить. Явно не глупец. Поверх длинной кольчуги накидка цвета дома Анкратов. Железный шлем, скорее напоминавший горшок, низко надвинут на лоб. Побелевшими от напряжения пальцами дюжина справа натянула тетиву на луках. Бурёнки слева следили за происходящим с удовлетворением, продолжая невозмутимо пережёвывать жвачку. «Капитан Коддин!» Ему пришлось повысить голос, поскольку одна из коров издала низкая му. «Король занят набором наёмников на ярмарке в Релстоне! Вооружённым отрядом запрещено въезжать на земли анкратов! Изложите своё дело!» Он смотрел на Макина в ожидании ответа. «Наплевать, что меня сбросили со счетов по причине малолетства!» Сейчас как раз самое время прикинуться оскорблённым, да и место вполне подходящее. Кроме того, сразу видно, старый вояка Кодин своё дело знает. Избавить брата Джемтра от лишних страданий одно, лишить жизни старого капитана совсем другое. Забрало у меня было поднято, я воспользовался им, чтобы стащить шлем с головы. Отец гонст. Я позвал священника. Братья слегка поворчав, подвинули лошадей, пропуская старика вперёд. Зрелище прямо, скажем, впечатляющее. Отрошив в клетке бороду, он подрезал. Но вот седые клочья волос по-прежнему липли к лицу. Одеяние настолько грязное, что не определишь, из какой материи пошито. "Капитан Котдин", обратился я. "Знаете ли вы этого священника, отца Гомста?" Брови Котдина поползли вверх, бледное лицо побледнело сильнее, губы сжались крепче. Он походил на человека, который осознаёт, что над ним подшутили, но вот где собака зарыта, определить затрудняется. Да. Отвелон. Это духовник короля. Сткнул пятка о пятку и наклонил голову, словно мы были при дворе. Его расшаркивание выглядело весьма забавным на дороге под щебетание птичек над головой и запашок исходящий от бурёнок. "Отец Гомст", произнёс я. "Пожалуйста, скажите капитану Котдину, кто я". Старик слегка приободрился. После Норвуда он сник, ни во что не вмешивался. Теперь представился случай продемонстрировать свою значимость. Капитан Перед вами принц Онорос Йорган Крат, потерянный и вновь обретённый. Он направляется к королевскому двору отца. Думаю, вы поступите правильно, предоставив ему соответствующий эскорт. Священник посмотрел на меня и, собрав остатки былого мужества, добавил: "Иванну". Со стороны солдат послышались смешки. Однако не следует недооценивать священников. Они знают силу слова и умеют ею пользоваться в выгоде для себя. Меня так и подмывало схватиться за эфес меча. Представил, как отсечённая голова старого гомста падает, подпрыгивает раз с другой, катится и останавливается у копыт черно-белой бурёнки. Я отогнал видение. Обойдёмся без ванны. Пусть при королевском дворе прочувствуют, какова она, дорога. Вдохнут её запах. Под обострастные речи и розовая вода, возможно, доставят удовольствие придворным. Но те, кто сражается за родину, не боятся испачкаться. Я вернусь к отцу, человеком, разделившим тяготы солдатской жизни. Пусть он узнает всю правду о ней». Слова разносились в тёплом воздухе. Пока говорил, смотрел на Гомста. У него хватило ума отвести взгляд. Речь не снискала одобрительных возгласов, но Коддин кивнул. К вопросу о ванне мы больше не возвращались. По правде говоря, я мечтал о горячей ванне с тех пор, как решил вернуться. Итак, командовать гарнизоном Коддин поручил заместителю, а сам отправился с нами. Эскорт, состоящий из двух дюжин солдат, увеличил численность нашего отряда, доведя её до 60 человек. Теперь макин ехал с копьём из арсенала Форда, в цветах Ханкратов и с королевским плюмажем на шлеме. Всадники гарнизона во всех деревнях, мимо которых мы проезжали, разносили весть, что принц Йорк восстал из мёртвых. Новость распространялась стремительно, опережая нас, так что в следующем городе встречающих становилось больше, а приветствия звучали громче. Капитан Коттин отправил гонца к королю, прежде чем мы покинули Челнефорд. Но даже без него в высоком замке узнали бы о нашем приближении задолго до того, как мы бы туда добрались. Вдоль главной улицы в Бэйнстауне развевались праздничные флаги. Выступало шесть менестрелей. Проводились соревнования в игре на лютне и клавекордах. Звучала песня Королевский меч, исполняемая скорее с пафосом, чем с мастерством. Жонглёры перекидывали друг другу вращающиеся горящие факелы, а у пруда танцевал медведь, и толпы народа кругом Теснотища была ужасная, не проехать. Толстухов в полосатом широченном платье наподобие турнирного шатра, заприметила меня в окружении солдат авангарда и указывая пальцем, пронзительно завопила, перекрывая голоса менестрелей. "Принц Йорк! Похищенный принц!" Вся площадь словно сошла с ума, повсюду свисты, крики, все рванули вперёд как обезумевшие. Кординс реагировал мгновенно, выставив вперёд солдат За это можно было простить ему выказанную ранее непочтительность. Ведь доберись местный до Райка не миновать кровавой бойни. На дороге нежити братья сильно перетрухнули, но здесь в Бэйнстауне я увидел, они напугались ещё больше. Никто из них не знал, как себя вести. Левый рукой брат Грумлоу всё время сжимал рукоять кинжала. Красный Кент идиотски улыбился, но глаза выдавали его страх. Ну да ничего. Скоро всё образуется. Увидят, что нас ждёт радушный приём. А там придёт время кабаков и шлюх, и через неделю их будет мне вытащить из Бэйнстауна. Один из министрелей достал рок. Раздался резкий звук, оборвавший шум и крики. Солдаты в красных одеяниях поверх чёрных кольчуг расчистили дорогу, и перед нами предстал не абы кто, а сам лорд Нассар изыльма. Я знал его в бытность свою при дворе, везев в бархате с позолоченной нашлёткой вместо нагрудника, слегка располневший Чуть больше седины в бороде, не спадающей на грудь, но всё такой же весёлый старый Нассар, когда-то катавший меня на плечах. "Принц Йорк". Голос старика на мгновение дрогнул. Я заметил слёзы блеснувшие в глазах. Зацепил он меня. Где-то внутри защемило. Я попался на крючок. Только этого не хватало. "Лорд Нассар?" ответил я, холодно улыбнувшись. Улыбка вышла вроде той, которую я дарил брата Джемта перед тем, как всадить ему нож в горло. Во взгляде лорда мелькнула обида. Секундное замешательство. Наконец он взял себя в руки. Принц Йорк, вопреки всему, вы вернулись. Я обозвал глашатая лжецом, но вот вы здесь. У него был громкий, глубокий голос с приятным тембром. Старый Нассер говорил, я знал, что он говорил от души. Не сомневался, что нравлюсь ему. Голос окутывал теплом, обещая безопасность. Не окажете ли вы честь моему дому, принц Йорк, переночевав в нём? Я заметил, как переглянулись братья до того, высматривавшие женщин в толпе. Вода в пруду у мельницы приобрела багровые оттенки в лучах заходящего солнца. На севере, над тёмной полосой реманского леса, в закатном небе чедил дымом город Крад. Очень любезно с вашей стороны, но я предпочту провести сегодняшнюю ночь в высоком замке. Слишком долго отсутствовал. Похоже, я его задачил. Это читалось в каждой морщинке лица. Он явно хотел что-то ещё сказать, но не здесь. Интересно, приказал ли ему отец задержать меня? Принц. Он поднял руку, пытаясь перехватить мой взгляд. Снова защемило внутри. Когда-то лорд сиживал со мной в своём огромном зале, неспешно ведя беседу о старых временах, рассуждал об уилиями и матери. Если на свете и был человек, способный обезружить меня, то это Нассар. Ещё раз благодарю за гостеприимство, лорд Нассар, произнёс я, отклоняясь. Пришлось сильнее натянуть поводье, поворачивая Геррода. Я подумал, может, и лошадям нравится Нассар. Помчался бахчами вдоль реки. Братья за мной, на скаку давя осенние тыквы. Местные провожали нас одобрительными возгласами, не вникая в происходящее, но все равно радуясь. Мы проехали к высокому замку по крутой тропе, обогнув хаотично разрушившийся крат. Его огни остались под нами. Кроме фонарей, улицы освещались очагами и лампами из распахнутых до наступления ночной прохлады окон. Фонарики караульных мелькали на стене старого города образую что-то вроде полукруга, спускающегося к реке, где дома выступали наружу прямо к низине, протянувшейся вдоль реки. Мы подъехали к западным воротам, единственному месту, откуда можно добраться до высокого города, не петляя по узким улочкам старого. Стражники подняли уже опущенные подъёмные ворота, представлявшие собой крепкие решётки. Сначала одни, затем другие и наконец последние. Скрип лебёдок извеканей цепей продолжались минут 10. Интересно, почему все ворота опущены? Неужели враги подобрались так близко, что необходимо закрывать все ворота высокой стены? Пока стража Потея поднимала последнюю решётку, подошёл их начальник капитан. За происходящим с высокой зубчатой стены наблюдали лучники, и никаких тебе флагов приветствия. Я с трудом узнал капитана, такого же старого, как и гомст, с волосами с проседью. Запомнилась его кислой физиономия с опущенными уголками крепко сжатых губ, словно он сживал лимон. Принц Йорк, мне правильно доложили? Он пристально всматривался в меня, поднеся факел почти к самому лицу. Сходство с королём было достаточно очевидным, чтобы удовлетворить его любопытство. Вскоре он опустил факел и сделал шаг назад. "Я слышал от многих, мои глаза похожи на отцовские. Вероятно, так оно и есть, правда, чуть темнее. Мы оба можем так посмотреть, что всякий обдумает лишний раз свои дальнейшие действия". Моя внешность казалась мне немного девичьей. Губы, напоминающие бутон розы, высоковатые и красивые скулы Не самое приятное наблюдение, но я научился натягивать на лицо маску, меняя выражение по своему усмотрению. Капитан кивнул Коддину, мельком глянул на Макина, проигнорировал в толпе отца Гомста, но задержал взгляд на нубанцы, затем с сомнением осмотрел Райка. «Могу подыскать жильё вашим людям в Нижнем городе, Принц-Йорк», – произнёс он, под Нижним вероятно подразумевая беспорядочное нагромождение домов за стенами старого города. «Мои спутники могут расположиться со мной в замке». Возразил я ему. Королю Лидан приказал впустить только вас, принц Йорк, сказал стражник. Ещё о цагом стоя капитана на борту, если он с вами. Маккин поднял облачённую в кольчужную рукавицу руку. Брови капитана стражи поползли вверх, скрывшись за шлемом. Маккенборта, ты? Он самый, заявил Маккин широко растопырив рот в улыбке и продемонстрировав немалое количество зубов. Был таковым до сегодняшнего дня Релкин, старая ты перешница. Король Олидан приказал: "Ни одной зацепки для манёвра. Вежливое заявление: отправь свои отбросы с дороги в трущобы". По крайней мере, Рэлкин сразу прояснил ситуацию, не дав мне ударить в грязь лицом в споре о том, чьи приказы следует исполнять: мои или короля Олидана. "Элбан, отправляйся с братьями вниз к реке. Отыщите свободные комнаты. Там есть гостиница под Шангель, достаточно вместительная. Можете поселиться в ней", велел я. Эльбану удивился, почему выбрали его. Удивился, но остался доволен. Он причмокнул губами, закрывавшими беззубые дёсны, и, обернувшись, посмотрел на остальных. "Слышали, Ёрша? Принца Ёрша имею в виду, по шевелевать их. За убийство горожан полагается смерть на виселице". Напутствовал я, пока они разворачивали лошадей. "Понял меня, малыш Рейки? Даже за одного. Поэтому никаких убийств, грабежей и изнасилований. Хочешь женщину Пусть граф Ренар раскошелится и заплатит. Чёрт, потребуется ещё, пусть оплачивает всех. Трое ворот оставались открытыми. "Капитан Коддин, благодарю. Счастливого возвращения в форт", произнёс я. Коддин отвёл поклон, не слезая с седла, и повернул с солдатами обратно. Остались только Гомст, Маккин и я. "Видите? приказал я капитану стражи ворот Рэлкину. Через западные ворота направились в высокий город. Пробиваться сквозь толпу народа не пришлось". Полночь давно наступила, в высоко на небосклоне ярко светила луна. Широкие улицы высокого города пустовали, только немногочисленные слуги сновали от одного помпезного здания к другому. Вероятно, из -за закрытых ставень за нами наблюдала дочь какого-нибудь торговца, но из остальных домов доносился лишь храп их благородных обитателей, не сколько ни интересующихся вернувшимся принцем. Копыта Герада громко стучали по вымощенной плиткой мостовой, ведущей к высокому замку. 4 года назад я сбежала из него в бархатных ботиночках, бесшумно, словно мышка. Сок от железных подков отдавался в ушах. Вкрадчивый внутренний голос советовал: "Не разбуди отца. Тише, тише, затаи дыхание. Не позволяй сердцу громко стучать". Высокий замок был безусловно высоким. За 4 года скитаний мне довелось повидать замки выше его, мощнее, но ничего похожего я не встречал. Место казалось одновременно и знакомым, и чужим. В воспоминаниях хранили образ далёкий от реального. Он был меньше, чем сохранился в моей памяти, но всё равно огромный. Наставник Лундис говорил, что если бы его не углубили в землю, он достал бы до неба, а так часть скрыта под землёй. Низотчии возвели высокий замок, но те, кто не уступал им в мастерстве, казалось, стены не были вытесаны в каменоломнях, а представляли собой застывшие каменные водопады. Прутья из металла, превосходящего по крепости чёрное железо с востока, установленные не без помощи волшебства, пронизывали каменные стены, замысловато переплетаясь. Высокий замок нависал надо всем, как глыба. Огромный, древний. А за его стенами с металлическими жилами восседал король, наблюдая за жизнью в высоком, старом и нижнем городе. Словно на ладони ему был виден крат и остальные владения вплоть до границы. Но это моя граница. Мой город. Мой замок